Глава 58. Поезд, пуская клубы дыма, спешит через холмы и долины к Лондону. Я оставила на ветках Ивы Ласкотт, вместе с запиской картику, сообщающей о том, что случилось с моим отцом, и обещанием вернуться как можно скорее. Я оставила записки и Фелисити Сен. С тяжелым сердцем я пересаживаюсь из экипажа в поезд, из поезда в экипаж, пока, наконец, не добираюсь до нашей улицы. Дом в Белгравии мрачен и тих, вызван доктор Гамильтон. Они с Томом шепчутся о чем то в фойе, а мы с бабушкой сидим в гостиной, глядя в огонь, который нам совсем не нужен. В доме и без того жарко, но бабушка настояла на том, чтобы разжечь камин. В ее руке носовой платок отца, похожий на гневный цветок. На снежно-белом фоне маленькое яркое пятно крови. Молча входит Том, плечи сгорблены. Он закрывает за собой дверь, и это его молчание совершенно невыносимо. «Том», — тихо произношу я, — он садится у камина. «Туберкулёз легких, Уже давно». «Давно?» — переспрашиваю я. «Да», — кивает Том. «Значит, не я в этом виновата. Это пьянство и опиум, и это его чертово нежелание жить. Эгоистичная жалость к себе». Эгоистичное горе. Я думала, что могу изменить все с помощью магии, но это не в моих силах. Люди всегда останутся теми, кто они есть, и во всем мире не хватит магии для того, чтобы их переделать. Бабушка снова и снова складывает на собой платок отца, стараясь в аккуратных квадратиках скрыть кровавое пятно. «Это все проклятый индийский климат!» «Дело не в климате», — говорю я. «Хватит уже обманывать себя!» Том бросает на меня предостерегающий взгляд. Бабушка продолжает бормотать, как будто ничего не слышит. «Я ему говорила, что он должен вернуться в Англию. Индия не место для англичанина. Слишком жарко». Я вскакиваю. «Да ни при чем тут эта чертова погода!» Я так поразила их, что они умолкли. Мне бы тоже замолчать, попросить извинения за вспышку, постараться все исправить, обругать индийский климат». Но я не могу. Что-то прорвалось изнутри, и это уже не загнать обратно. «Вы знаете, что он снова взялся за опиум? Что он не может это бросить? Что все наши добрые намерения по силе никогда не сравнятся с его желанием умереть?» «Джема, прошу тебя!» — рявкает Том. «Нет, Томас, ты хочешь для себя именно такой жизни? Хочешь, чтобы я стала похожей на тебя?» Носила шоры и не говорила ни о чем серьезном, и пила слабенький чай с другими людьми, которые на все готовы лишь бы не видеть правды, особенно о самих себе. Ну так я не стану всем этим заниматься, и я не желаю больше лгать ради вас. Бабушка прижимает большие пальцы к белой плоскости сложенного платка, заставляя его лежать ровно. Мне стыдно, что я так низко с ней обошлась, и еще более стыдно за то, что я ненавижу ее слабость. Когда я выскакиваю из комнаты, я слышу ее голос, тихий и неуверенный. Конечно, все дело в климате. Том догоняет меня на лестнице и втаскивает в библиотеку. Отцовские книги строго смотрят на нас с полок. «Джема, это слишком жестоко. Моя кровь уже угомонилась, гнев украшен раскаянием, но я не порадую Тома, не дам ему это понять. Я беру какую-то книгу со стеллажа и, усевшись на неудобный деревянный стул, открываю ее. Это, оказывается, от Данте Алигьери. Здоровье отца — не единственная причина, по которой я вызвал тебя. Твое поведение на балу было... пугающим. Ты же ни о чем понятия не имеешь, Том. Я переворачиваю страницу, изображая страстный интерес. С того самого дня, как ты приехала в Англию, Ты постоянно бунтовала и создавала трудности. Но ведь достаточно одного нарушения приличий, одного намека на скандал, чтобы твоя репутация и твои шансы на будущее погибли навсегда. Гнев заново прорывается сквозь путы стыда. «Моя репутация», — холодно произношу я. «А что, больше во мне ничего и нет?» «Репутация женщины и её состояние, Джемма». Я резко переворачиваю страницу и та слегка надрывается. «Это не так». Том вынимает пробку из хрустального графина и наливает немного виски в высокий стакан. «Так уж обстоят дела. Ты можешь меня ненавидеть за то, что я говорю тебе все это. Но таково истинное положение дел. Разве ты не помнишь, что именно из-за этого погибла наша мать? Она могла бы спокойно жить в Англии, и отец был бы здоров. И ничего подобного не произошло бы, если бы она всего лишь...» жила в соответствии с проверенными временем законами общества. «А может, как раз это и было невозможно? Что, если она не могла существовать в таком тесном корсете?» «Что, если я точно такая же, как она?» «Кому-то могут и не нравиться правила Джемма, но любой обязан их придерживаться. Именно так и создается цивилизованное общество. Неужели ты думаешь, что я согласен со всеми установлениями своего госпиталя?» Или со всеми решениями, которые принимает наше руководство? Неужели ты думаешь, что я не предпочел бы поступать по-своему?» Он делает глоток спиртного и морщится. «Я не мог указывать матери, но я могу приказать тебе. Я не позволю тебе пойти по ее стопам». «Ты не позволишь?» — фыркаю я. «Вряд ли ты вправе распоряжаться моей жизнью». «Вот тут ты ошибаешься. Поскольку отец болен, твоим опекуном становлюсь я» я намерен очень серьезно отнестись к своим обязанностям. Меня охватывает новый страх. Все последнее время я тревожилась из-за того, что могут со мной сделать орден, братство Ракшаны и твари зимних земель. Я совсем забыла, что самые серьезные опасности, с которыми я могу столкнуться, таятся прямо здесь, в моем мире. Ты не вернешься в школу. Эта самая академия Спенс была серьезной ошибкой. Ты останешься дома до самого дебюта. «Но у меня там подруги!» Том надвигается на меня. «Подруги?» «Мисс Брэдшоу, дешевая лгунья и мисс Уоррингтон?» «Особо весьма сомнительные добродетели». «Отличная компания!» «Ты здесь познакомишься с хорошими, правильными девушками». Я вскакиваю. «С правильными?» «Я их уже множество повидала. И могу тебе сказать, они такие же пустые, как твоя чайная чашка». А что касается моих подруг, так ты их просто не знаешь. Так что, думаю, ты не вправе о них рассуждать». я вправе требовать, чтобы ты сменила тон», — шипит брат, оглядываясь на дверь. «Конечно, тебе не хотелось бы, чтобы слуги знали о наших делах. Не хочется, чтобы им стало известно. У меня есть собственное мнение, и я готова его высказать». «Значит, тебя совсем не заботит твоя собственная семья?» Тебя не заботит то, что мисс Брэдшу поставила меня в дурацкое положение, да и тебя тоже, своим мошенничеством. Её мошенничество? Не ты ли сразу проявил к ней интерес, как только услыхал, что она состоятельна? Том наливает себе еще немного. Человеку в моё положение приходится думать о таких вещах. Ты был для нее всем миром, а ты так низко с ней обошелся. Неужели только такие леди, как я обладающий всеми привилегиями от рождения, нуждается в защите. А Томас? Глаза Томаса округляются. «Неужели ты готова встать на ее сторону? Против меня, родного брата?» «Кровь не вода», — так говорят. И еще кровь гуще воды. Вот только большинство жидкости гуще, чем вода. Узкие плечи Тома обвисают. «Веришь ты мне или нет, Джемма?» Но я забочусь о твоем благополучии, говорит он. Если ты о нем действительно заботишься, Томас, отправь меня обратно в школу. Он делает глоток из стакана. Нет, я последую совету лорда Денби, и ты останешься здесь, где я смогу присматривать за тобой. Я отбрасываю книгу в сторону. Лорд Дэнби, я так и знала! Это все делишки братства Ракшана, ведь так? Они намерены взять надо мной власть! Том обвиняющий тычет пальцем в мою сторону. «Вот как раз об этом я и говорил. Как ты себя ведешь? Ты только послушай саму себя. Ты же лепечешь о таких вещах, в которых ровно ничего не понимаешь. Ты станешь отрицать, что вступил в Братство Ракшана? Еще нет. Если нет, скажи, как называется твой клуб. Я не обязан ни в чем перед тобой отчитываться. Это клуб для джентльменов, а ты не мужчина, хотя я не сомневаюсь». Ты натянула бы брюки, если бы могла. Я пропускаю мимо ушей его колкость. «Но у тебя булавка Ракшана!» Я показываю на значок с черепом и мечом на его лацкане. «Джема!» — рычит Том. «Это просто булавка! В ней нет ничего дурного!» «Я тебе не верю!» Том вертит стакан, и гранёное стекло отражает свет, рассыпая по стене радужные блики. Можешь хоть верить, хоть нет, но это правда. Тогда как называется твой клуб?» Брат не в силах удерживать фальшивую улыбку. «Вот что, Джемма, послушай, это только мое дело». «Да, это Ракшана. Я уверена. Они намереваются удерживать меня в качестве пленницы до тех пор, пока я не отдам магию, и ради этой цели они завербовали моего собственного брата». Том засовывает свободную руку в карман. «Джема, мы с тобой должны быть заодно. Я не могу позволить себе роскошь настоящей любви. Я должен просто удачно жениться. А теперь я должен еще и приглядывать за тобой. Это моя обязанность». «Как благородно!» — огрызаюсь я. «Ну, сочтем это за благодарность. Если тебе так нравится страдать, то и страдай на здоровье. Только не за мой счет. И не за счет бабушки или отца или еще кого-нибудь». «Ты отличный врач том почему тебе недовольно этого том стискивает зубы вечная мальчишеская прядь волос падает ему на глаза скрывая их потому что недовольно отвечает он с редко для него искренностью только это и никаких других надежд просто тихая респектабельность без истинного величия или героизма в жизни просто хорошая репутация и ничего больше в общем ты видишь джема «Ты не одна в нашей семье, кто не в состоянии управлять собственной жизнью». Он залпом допивает виски, но его слишком много, и Том с трудом подавляет кашель. Он не позволит себе проявить слабость, даже такую, как простой кашель. Я отхожу к окну. Снаружи ждет какой-то экипаж. Это не наша карета, но я знаю, чья. Чёрные занавески на окнах, общий похоронный вид. Вспыхивает спичка. Загорается сигарета. Фолсон. Том подходит и встает за моей спиной. «А, мой кучер. У меня сегодня вечером очень важная встреча, Джемма. Очень надеюсь, что ты не сожжёшь дом, пока я буду отсутствовать». «Том», — говорю я, спускаясь за ним по лестнице в фойе. «Пожалуйста, не ходи сегодня в тот клуб. Останься здесь, со мной. Мы могли бы поиграть в карты». Том смеётся и надевает пальто. «Карты? Как это волнующе!» «Отлично! Нам незачем играть в карты! Мы можем...» «Мы можем что?» «Что у нас общего с братом? Чем мы занимались вместе, кроме редких игр в детстве?» «Нас соединяет немногое. Всего лишь общее несчастное прошлое. Том ждет предложения, но мне нечего сказать». «Ну что ж, ладно. Я ухожу». Он хватает шляпу этот глупый символ благопристойности, и оглядывает себя в зеркале у двери. Мне ничего не остается, кроме как рискнуть и выложить всю правду. «Том, я знаю, что мои слова покажутся тебе бредом одного из твоих пациентов в Бедламе, но, прошу, выслушай меня. Ты не должен сегодня вечером идти на эту встречу. Я уверена, тебе грозит опасность. Я знаю, что ты вступил в братство Ракшана». Том пытается возразить но я вскидываю руку, останавливая его. «Я его знаю. Твой джентльменский клуб — это совсем не то, что ты воображаешь. Это братство существует уже многие века, и им нельзя доверять». В то мгновение другое колеблется. Я могу лишь надеяться, что докричалась до него. Однако он раздражается смехом и аплодирует. «Браво, Джемма! Это, без сомнения, самая фантастическая история из всех, что ты придумала. Боюсь, что это не мне». А сэру Артуру Конан Дойлю грозит опасность. Потому что ты можешь превзойти его в искусстве интриги. Я хватаю его за руку, но он вырывается. «Поосторожнее с этим пальто. Мой портной, конечно, хороший человек, но уж очень дороги его услуги». «Том, прошу тебя. Ты должен мне верить. Это не выдумка. Ты им не нужен. Им нужна я. У меня есть то, что они хотят заполучить». Нечто такое, за что они готовы отдать все на свете. И они взялись за тебя только за тем, чтобы добраться до меня». В глазах Тома вспыхивает жестокая боль. «Ты точно такая же, как отец. Сомневаешься в любом моем шаге. В конце концов, почему бы кому-то не пожелать общаться с Томасом Дойлом, вечным разочарованием собственного отца?» «Я не говорила, что...» «Нет, но ты именно так думала». «Нет, ты ошибаешься». «Конечно, я всегда ошибаюсь. В том-то и проблема. Но только не сегодня. Сегодня я стану частью чего-то большего, нежели я сам. И они сами попросили меня Джемма. Я им нужен. Я не ожидаю, что ты порадуешься за меня. Но ты могла бы хотя бы позволить мне порадоваться самому». «Том...» — умоляюще произношу я, глядя, как он выходит за порог. Горничная придерживая дверь стараясь не смотреть на спорящих хозяев. И в последний раз повторяю. Я не знаю, что ты имеешь в виду, говоря обо всех этих Ракшана. Я о них никогда не слышал. Он резко оборачивает шарф вокруг шеи. «Желаю тебе хорошо провести вечер, Джемма. И, пожалуйста, перестань жадно глотать свои книги. От них у тебя в голове рождается слишком много фантазий». Том быстро уходит к экипажу. Фолсон подает ему руку, помогая войти, но его злобная ухмылка обращена ко мне.